Глава 44 То, чего она всем сердцем опасалась, произошло через три дня. Лилиана уснула рядом с мужем, а очнулась в сыром помещении с кляпом во рту. В запястья вгрызались тугие веревки, от которых оставались кровавые следы осмотрелась по сторонам, все напоминало точь в точь их последнюю встречу с Гердиусом. В ночной мгле невозможно было ничего разглядеть, но девушка увидела очертания алтаря. Лилиана покрутила руками и ногами, с ужасом осознавая, что спустя несколько мгновений прямо здесь произойдет тот самый ужасный обряд». Не это ли место ей снилось месяцами ранее? Мысли путались, а она чувством страха осмотрела помещение в надежде, что таяра здесь нет. Дочери, к счастью, здесь не было. Последний раз Лилиана видела Таяру, посапывающую в детской кроватке. Лилиана вздохнула от облегчения. Оставалось лишь молиться, что она с Гайдаром. Кайдар защитит их дочь, она в этом не сомневалась ни на минуту. Спустя мгновение, словно по щелчку пальцев, подземелье осветилось тусклым желтым светом. Глаза первое время привыкали к свету, и девушка, прищурившись, разглядела оскара, точнее Гердиуса, владеющего телом принца. Он был одет в черную мантию, на голову накинут капюшон вслед за ним стояли мертвецы от которых исходило жуткое зловоние она поежилась гердиус в два шага преодолел расстояние между ними и наклонился к лилианерилиана пожалела что заглянула ему в глаза от зелени не осталось ни следа сейчас в них была тьма черная жуткие глаза от одного взгляда в которое под телу пробегала дрожь и ей стало по-настоящему страшно. — Ну вот мы и снова встретились, принцесса, — Гердиус присел перед ней на корточки А ты глупее, чем я думал. Блондин выглядел до того злым, что стало по-настоящему страшно. Он улыбнулся в оскале. — Я хотел оставить тебя в живых, подарить тебе жизнь, в конце концов, но ты не оставила мне никакого выбора. Велиада задыхалась от удушливых слез, задрожала от ужаса. Оставить ее в живых он хотел убить их всех, уничтожить все, что она любила. Всего одно мгновение ее подняло вверх на несколько метров. Она барахталась в воздухе и ничего не могла сделать. Беспомощная. Она чувствовала себя такой беспомощной лиана ошарашенно заморгала. В парящем положении было неудобно. Веревка глубже впивалась в кисти рук. Она окинула взглядом пустое помещение и увидела, что здесь не было никого, кроме Никс Гердиусом и мертвецов. Значит, Гайдар и Таяра не здесь. От облегчения она улыбнулась уголками губ. Она примет эту жертву, лишь бы сохранить жизнь дочери. Плевать она хотела на какие-то там предсказания. Таяра должна жить. Гердиус молча наблюдал за Лилианой. Белоснежные, отросшие волосы рассыпались по плечам. Словно за невидимые нити он резко подтянул девушку к себе. Лилиана пыталась произнести хоть что-то, выудить из него хоть какую-то информацию — но открыла рот и не проронила ни слова от паники она извивалась как удав но тщетно она по прежнему висела в воздухе оскар подошел к гранитному алтарю с изображением белокурого ангела с широкими белоснежными крыльями за спиной каин пронеслась в уме догадка наконец она с грохотом упала на каменную плиту и вскрикнула от пронзительной боли в спине. Лилиана перевела взгляд наверх. Статуя ангела оказалась над головой. Через мгновение со всех сторон ее окружили жуткие мертвецы. Запах гниения усилился. Все в красных мантиях до пола, вместо рук у них торчали кости, как у скелетов, в глазницах черные дыры. И жуткой вонючей пасть стекала слизь. Один из мертвецов подошел к Лилиане и посмотрел на нее. Она часто задышала, сдерживая себя, чтобы ее не вырвало. Жуткий мертвец перерезал кинжалом тугую веревку на ее руках. Ноги и руки заныли, она растерла онемевшие руки и ноги и обрадовалась, что никаких растяжений нет, кроме нескольких порезов. Ей бы собрать всю силу, как учила бабушка, — Но сил не было, словно кто-то вытянул из нее магию. Насладилась последними деньками, Лилиана. Холодный и яростный голос нарушил гробовую тишину. — У тебя было достаточно времени, да, дорогая? — Достаточно? Мне всего двадцать. Ей потребовалось сделать над собой усилие, чтобы успокоиться, и уже тише сказала. Что ты со мной сделаешь? Как что? Гердиус подошел поближе и улыбнулся. Улыбка вышла хищная, в ней не было ни капли нежности и теплоты. Ты послужишь благородной цели, Делиана, и отдашь наследие дара. Зачем? Понадобились силы, чтобы взять себя в руки. Она и так знала ответ, но тянула время. Ты убьешь меня, так? Бездумные мертвецы сужали круг, и Лилианна с ужасом уставилась на блондина. Они же ее раздавят. Но ее интересовало другое, и выяснить это надо как можно скорее. «Отпусти меня, Гердиус, сейчас же!» Он удивленно посмотрел на нее, а затем расхохотался. «Отпустить? Ну уж нет. Как я отпущу такую драгоценность?» Ты послужишь благородной цели, а тебе даже, скорее всего, будут слагать легенды. Года два. Лилиана закрыла глаза, снова представила внутренний колодец, но опять ничего. У нее не было ни капли магии. Попробовала еще раз и еще, но все напрасно. Зря ты растрачиваешь свои силы. Я нейтрализовал магию, чтобы ты глупости не наделала. Так что даже не пытайся, — злобно процедил он. — Не смей сдаваться, — говорила про себя Лилиана. — Не смей. Должен быть хоть какой-то выход, хоть какой-то. Надо потянуть время и смотреть в оба. — Что ты сделал со скаром голос принцессы опустился до шепота. — О, это длинная история. Хозяин этого тела долго сопротивлялся, когда я поселился внутри него, но охотно сдался. Холодок прошелся по спине. Нет, внутри Лилианы горела слабая надежда, что Аскар еще жив и продолжает бороться. Но оборванная связь говорила об обратном. Когда это произошло? Гердиус поднял руку вверх, и мертвецы остановились на месте. Лилиана выдохнула от облегчения. «За пару дней до твоей свадьбы любопытство — дурное качество!» Яростно произнес монстр в обличье оскара И стало горько, что не слушала оскара что его телом завладел монстр. Проник в подземелье, нашел саркофаг с моей душой. Маркус припрятал ее там, пока не нашел бы подходящее тело для меня. Но я и так доволен. Тело принца мне идеально подошло. Гердиус с восхищением рассматривал свои мускулистые руки. Если бы Лилиана не лежала на холодном мраморном камне, то рухнула бы на пол. Она позеленела, но не от зловоний, парящих в воздухе, а от услышанного. — Но как ты вообще выжил? Ведь брат тебя убил. Глаза Гердиуса налились чернотой. Лилиана дернулась, но не могла пошевелиться. Убил, а потом заключил сделку с правителем, и тот вернул меня к жизни. С правителем? С Каином. Брат выбрал себе достойное тело. Сила, ум, власть. Король домян так яростно борется за то, что ему ценно. Но перед Маркусом у него нет никаких шансов. Лилиана не дышала. «Нет шансов? То есть отец жив?» Она хотела произнести «и оскар но промолчала. «Недолго, даже не надейся. Хотя он борется дольше всех. Я, признаться, удивлен. лиану все-таки вырвало прямо на алтарь». Самозванец зарычал, мертвецы остались на месте. «То есть отец все еще жив?» — подумала она. Значит, и Аскара тоже можно спасти. Из глаз полились слезы радости. Но зачем это все? Вы проиграли. Маленькая птичка решила бороться. Неужели ты не понимаешь, что ты хочешь пробудить зло? Вы прокляли эти земли. Что вам еще нужно? Вернуть свое, северная пустошь наша, моя и моего брата а благодаря повелителю у нас такая власть, о которой не мог мечтать ни единый правитель мира. — Он безумен, — подумала про себя Лилиана, — настоящий безумец. Он подошел совсем близко, его дыхание коснулось уха девушки, отчего она вздрогнула. — Так, хватит! — злой твердый шепот раздался у ее уха. — Не вижу причин оттягивать неизбежное. — Поболтать мы можем и в процессе, — хмыкнул он. Гердиус вытащил из-за спины руку, в которой был зажат кинжал с металлической рукояткой. Сделал надрез на внутренней кисти руки Лилианы, перерезав вены. Боль пронзила руку, хлестнула алая кровь. Гердиус наклонился к левой руке принцессы кровь заливала камень, на котором она лежала, ручейком текла к алтарю и наполняла статую ангела. Это Каин, наш правитель, самый могущественный воин, которого я знаю. Леляна хотела взвыть от отчаяния, а столько времени тренировалась, и в итоге все эти тренировки и знания коту под хвост. Муж Гелены которого она с такой легкостью предала пятьсот лет назад. Гердюс покачал головой. Лилиана ахнула. — Что? Она никогда не слышала эту историю. — Гелены? Богини Гелены? Гердюс кивнул и не сводил с девушки глаз. — Подожди! — слова давались с трудом. От боли она выгибалась, как кошка. Ничего, главное, чтобы этот ублюдок не добрался до Таяры и Гайдара. Ты хочешь воскресить его, Каина? Зачем? Гердиус поднял на нее взгляд, полный недоумения. Конечно, хочу, и я сделаю это. Каин так много отдал этой сучке, а она его отправила в ад. И сейчас я хочу это исправить. Гердиус замолчал, задумался о чем-то. А потом продолжил. «Когда нас будет трое, этот мир будет нашим. Ты много до чего докопалась, — признаться, я удивлен. Как жаль, что тебе придется умереть. Откуда он знает, до чего она докопалась? Но как? — с трудом произнесла Лилиана, морщась от боли. «Гайдару требуется магическая булавка, чтобы стать невидимым, а мне достаточно сделать вот так». Гердиус сделал щелчок пальцами и испарился в ту же секунду. Через мгновение он появился с другой стороны и рассмеялся. лилиано не знала, что ее еще могло добить. Гердиус жадно вдохнул ртом воздух. лилиано испуганно вытаращилась на него. «Я питаюсь силой от них», — он кивнул на мертвецов. лилиано еще сильнее побледнела. Гердиус сделал надрез на левом запястье, статуя ангела пропитывалась кровью, и от нее исходило золотистое сияние. Белоснежные локоны приобрели багровый оттенок, платье лилианы пропиталось кровью, силы иссякали.